Глава 19. Ютгар втопил правую ладонь в рукояти рычага управления, левую – в контроллер. Машина послушно заурчала, приподнимаясь над каменистой площадкой. Хорхи опустился в кресло рядом. Его лицо было сосредоточенным и серьезным. «Ну, еще бы!» – усмехнулся Ютгар. Капитан приказал Хорхи присмотреть за ним. Весьма ответственная задача. Истребитель взвился в небо, набирая скорость. Тьма ночи мгновенно поглотила землю и скалы. среди которых остался Ингра. Юдгар передал управление бонусу, и Чипита тут же развернулась, корректируя курс и продолжая набирать высоту. Отдохнем, видимо, на том свете», вздохнул Юдгар. «Это точно», — согласился лейтенант. «Я и сам чертовски устал. Все эти заморочки с отлетом на орбиту... Есть какие-нибудь новости от мира, которые касались бы меня лично? Без Лосмана довольно проблематично быть в курсе событий». «Да откуда я знаю?» – досадливо отмахнулся Хорхи. «Послушай, эксперт, без обид. Мне бы хотелось вздремнуть. Я зверски устал. У меня слипаются глаза. Если хочешь, поговорим, когда доберемся до места. Лады?» Секунду Юдгар обиженно молчал. «Уж кому жаловаться на усталость, так это ему». Затем скупо кивнул. «Ладно, я, честно говоря, тоже не прочь поспать. А бонус?» «На автопилоте. справится. Юнгар расслабился и закрыл глаза. Ему пришлось вызвать в себе одно из тех привычных чувств комфорта и полной аморфности, которое давало возможность сознанию отключиться от повседневных проблем. Впервые за последние несколько лет лейтенант Хорхе увидел сон. Он вернулся в детство. Ему четыре года, и они с отцом отправились в цирк. Он поднялся ни свет ни заря и разбудил весь дом. А мама... Обычно такая строгая, только смеялась и грозила ему пальцем. И вот они в цирке, в самых первых рядах. Столпотворение. Дрессированные животные, борцы, клоуны. Хорхе снизу вверх смотрел на разрисованное красно-белое лицо клоуна-гиганта, который расхаживал на ходулях и показывал детям фокусы. Хорхе нравилось смотреть, как тот ловко выуживал из рукавов и карманов в своей ярко-золотистой куртке то какую-нибудь птицу... которая тоже срывалось срывалась и улетала под самый купол. То яркий воздушный шарик, то длинную-длинную ленточку. Платок. Хорхе от души смеялся. Он никогда еще так не веселился. Но вот клоун подошел к нему и наклонился. Низко-низко. Что-то вытащил из рукава куртки. Хорхе посмотрел на протянутую руку, и смех оборвался сам собой. В руке клоуна билось живое, кровоточащее сердце. Словно только что вырванное из чьей-то грудной клетки. Хорхе с ужасом перевел взгляд на клоуна. Но теперь его лицо было не веселым и ласковым, а равнодушным и пустым. Черные глаза расширились, приобретая золотистый оттенок, как и его куртка. Челюсти выдвинулись вперед. Огромные белые клыки прорвались сквозь исчезающие губы. Клоун стремительно превращался в дракона. Хорхе, как завороженный... Смотрел на это перевоплощение и не мог оторвать взгляда. Вот алый колпак свалился с головы. Темные волосы полезли клочками. Они скатывались по полинявшей в раз одежде. Падали на пол. Уши вытянулись вверх, заострились. Кожа покрылась зеленоватыми чешуйками. А в следующую секунду дракон стал расти, пока не стал гигантских размеров. И над его спиной вздыбились черные крылья. Хорхи хотел убежать, но не мог. Он словно прирос к креслу. Крик застрял в горле. А все вокруг продолжали веселиться. Никто не видел дракона, даже его отец. Он стоял за спиной и хохотал, точно слепец. И тут дракон встал на дыбы, еще шире распахивая огромные крылья, накрывшие почти всю арену цирка. Его гибкая шея изогнулась назад, а из пасти рванулось пламя. Прямо в лицо Хорхи. Весь мир перевернулся и рухнул в небытие. И лейтенант вверх тормашками полетел в пустоту. Если бы не система безопасности, Хорхи наверняка швернула бы на панель управления, но ну, аморфная масса ложемента крепко удерживала его тело на месте. Бонус бешено несся в пустоте ночи, то проваливаясь, то взмывая вверх. Хорхе резко повернул голову в сторону пилота. Сосредоточенное напряженное лицо эксперта, под нависшим над переносицей краем шлема, Было мокрым от пота. Сосредоточенное напряженное лицо эксперта под нависшим над переносицей краем шлема было мокрым от пота. Не отрываясь, тот следил за чем-то, чего Хорхе никак не мог разглядеть в темноте без визуальной системы внешнего наблюдения, предоставляемой шлемом. Но для пассажиров такой услуги предусмотрено не было. Вернее, за такой сервис должен был отвечать Лоцман, подсоединившись к навигационной системе истребителя. Хорхе с его помощью мог бы легко отсчитывать любые текущие данные, как по внешнему наблюдению, так и по состоянию бортовых систем самого корабля. Новый – это удобное привычное дополнение к человеческому мозгу, без которого себя не мыслил ни один современный человек, отсутствовало, и его нехватка сейчас чувствовалась особенно остро. Неприятно чувствовать себя слепым. Одно успокаивало. Пилот в навигационном нейрошлеме и без лосмана был зрячим. Хорхи постарался дышать ровнее, чтобы успокоить сердцебиение. Сердце колотилось где-то в висках. Он все еще не мог прийти в себя после этого кошмарного сна. «Что случилось, эксперт?» «Дракон!» — сквозь зубы процедил Юлгар. Хорхе мысленно выругался. Так он и думал. Спокойного полета не получилось. Похоже, смерть тела этой твари очень сильно подпортила ей характер. «Я видел его!» — пробормотал Хорхи. «Сейчас?» «Во сне!» Хорхи не осознавал, что почти кричит. «Нет, ему было не страшно. Он давно привык к мысли о смерти. Недаром же прошел такую школу. После десяти лет в космодесанте все эти глупости с драконом могут показаться сплошным развлечением. Но само осознание того, что сражаешься против мертвые твари, которые к тому же не имеет тела, это нечто. Такого ему еще переживать не доводилось». Бонус нырнул вниз и куда-то влево. Если бы не кресло, их обоих бы размазало о потолок кабины. Нагрузки ощутимо возрастали. «Ютгар, что происходит? Я ни черта не вижу». «Тебе и не полагается что-либо видеть. Ты не пилот», – недовольно огрызнулся эксперт. Точно Хорхи в чем-то его обвинял. И вдруг Хорхи увидел. Стены кабины словно расступились, растаяли вокруг него. а угол зрения развернулся на все 360 градусов. Он увидел тугой хобот гигантского торнадо, который летел прямо за ними. Сидел, что называется, на хвосте. И с каждой секундой набирал скорость. Истребитель гнал со скоростью не меньше, чем в полторы тысячи километров в час, продолжая стремительно набирать скорость. Ни один торнадо не мог двигаться так быстро. Да, эта тварь не собиралась сдаваться. Однако после общения с Ингрой у эксперта ощутимо подросли способности, – сообразил Хорхи. если теперь он может передавать картинку прямо ему в мозг, без технических средств коммуникации. Это несколько пугало, но по сравнению с бушевавшей позади стихии, грозившей в любой момент их поглотить, опасение было незначительным и несущественным в данный момент. «Держись, будем уходить в стратосферу, там он нас не достанет». Питер рванула вверх с бешеным ускорением. Страшный поток за спиной на несколько секунд отстал. Но вдруг стал набухать, точно его распирало изнутри. Взрыв тьмы. Иначе это было нельзя назвать. Она швырнула машину далеко вниз. Схватила, закружила. Двигатель бонуса надрывался, пытаясь выровнять движение. Погасить болтанку. «Ну давай же, девочка!» – шептал мысленный Юлгар, Не чувствуя, как по лесу течет пот. «Давай!» Система отображения данных выдавала какую-то чушь. Он не мог понять, где они находятся. Ориентация в пространстве нарушилась. На такой скорости малейшая ошибка, чревата фатальными последствиями. Чипита, делай, что хочешь, но дай мне картинку. Произвожу скользящую перезагрузку систем. Виртуалка на шлема пошла рябью. Затем вспыхнул круговой обзор. Они летели прямо в склон приземистого горного пика. Вернее, их несло ураганным потоком. Как это могло произойти? Они же были высоко, почти в стратосфере. «Катапультируемся!» – заорал Хорхе. «Без паники!» – прошипел Юдгар, с упрямством вдавливая ладонь в рычаг управления и стараясь выжать из машины все, что можно. Он до отказа сдернул нос. Машина задрожала от напряжения. Рев двигателей пробился даже сквозь звукоизоляцию корпуса. «Выше! Выше!» И истребитель с глухим скрежетом протаранил самую верхушку кромки горной гряды, взметнув каскад камней и земли. Юдгар вознес молитву Творцу за то, что сейчас у него было не гражданское судно, а боевое. Если бы не мощные антигравы, сработавшие при столкновении, как резиновый мячик, и отбросившие бонус вверх, их трупы сейчас уже лежали бы среди обломков. Расслабляться было рано. Впереди им навстречу неслась безбрежная шире океана. Его поверхность сейчас представляла собой единый ракочущий водоворот. Пенистые волны вздымались на высоту в десятки метров. Похоже, эта тварь решила нанести удар в полную силу. Юдгар снова задрал нос Бонуса, уходя в высоту. Спасение было только там. Но словно почувствовав, что они могут ускользнуть, коварная стихия обрушила сверху очередной шквал. Машину закружило, свернуло в самую гущу волн. Они проехались брюхом по самому гребню. Скатились в ложбинку и рванули вверх, точно по трамплину. Двигатели работали на пределе. Компьютерная диагностика рабочих узлов одно за другим выдавала предупреждение о скором выходе оборудования из строя. Еще 15 минут такого полета, и от машины останется только композитный остов. Буря закончилась так же внезапно, как и налетела. Свинцовая поверхность океана все еще волновалась под ними, но ураганный ветер утих, и чудовищные волны опали до обычных. «Чипита, ты молодец!» – устало похвалил Юдгар, чувствуя, как с его плеч свалилась огромная тяжесть, и еще не веря окончательно, что они выбрались из этой передряги. «Интересно. Я тут при чем? Управлял ты?» «Это уже нечто новенькое». Бортовой скин явно набирался житейского опыта. Что ж, бери управление на себя. Мне нужно отдохнуть. Есть, босс. Самую дерьмовую работу, конечно же, мне. Поговори мне еще. Ютгар с усилием снял шлем и откинул голову на спинку ложемента. Покосился на хорхе. Лицо лейтенанта было серым от пережитого. Он и сам, наверное, выглядел не лучше. Досталось им. Однако... «Как думаешь?» — спросил Юдгар, голос противно дрожал. «Никакой солидности». «Он сам отступил или...» «Или...» — глухо откликнулся Хорхи. «Ингар не сидел, сложа руки».